Глава 50. Неграненные самосветы. Если был среди сияющих один неграненный самосвет, то таковым являлся орден волеформаторов, ибо при всей своей предприимчивости его члены отличались неорганизованностью, и Инвия называла их капризными, досаждающими, ненадежными, не сомневаясь в том, что остальные придерживаются того же мнения. Возможно, Инвия, как нередко случалось, отнеслась к ним предвзято, ибо об этом ордене говорили, что он самый пестрый, включает рыцарей с разными нравами, и общее у них одно — любовь к приключениям, новизне и диковинкам. Из слов сияния, глава 7, страница 1. Аделин сидел в кресле с высокой спинкой, держа в руке чашу с вином, и слушал, как снаружи грохочет великая буря. В этом каменном убежище он должен был чувствовать себя в безопасности. Но, увы, великие бури делали человека слабым и беззащитным, где бы тот ни находился. Быстрее бы уж пришел плач, который положит конец штормам хотя бы на пару недель. Принц поднял чашу, приветствуя элита. Тот как раз шел мимо. Он не видел его наверху, на террасе питейного заведения. Но эта комната также служила убежищем на случай великих бурь, для нескольких лавок внешнего рынка. «Ты готов к нашей дуэли?» — спросил Адалин. «Я жду тебя вот уже целую неделю». Лысеющий коротышка выпил вина, потом опустил чашу, не глядя на Адалина. «Мой кузен намеревается убить тебя за то, что ты вызвал меня на дуэль», — бросил он. «Сразу же после того, как убьет меня за то, что я ответил согласием». Элит наконец-то повернулся к Адалину. Но когда я втопчу тебя в песок и заберу все осколки твоей семьи, то стану богачом, а его забудут. Готов ли я к нашей дуэли? Да я изнываю от нетерпения, Адалин Халин. Ты сам захотел подождать, — заметил Адалин, — чтобы продлить предвкушение. Элит улыбнулся побелевшими губами и двинулся дальше. Жутковатый парень. Что ж, Адалин разберется с ним через два дня, но до того, завтра. Предстоит встретиться с осколочником Паршенди. Эта встреча нависла над ним, словно грозовой фронт. Что случится, если наконец-то наступит мир?» Он обдумывал эту мысль, рассматривая вино в чаше и краем муха, прислушиваясь к тому, как Элит позади него с кем-то разговаривает. Этот голос был Адалину знаком. Принц резко выпрямился и бросил взгляд через плечо. «Как давно Сада стоял там?» и почему Адалин его не заметил сразу же, как вошел. Садас повернулся к нему со спокойной улыбкой. Может, он просто... Садас в модном коричневом жакете и в вышитом широком галстуке зеленого цвета вальяжной походкой направился к Адалину, сцепив руки за спиной. Пуговицы на полах жакета были из самосветов. Изумруды в тон галстуку. Вот буря. Он совершенно не хотел сегодня сталкиваться с Садасом. Великий князь сел рядом с Адалином, у них за спиной паршун принялся разжигать огонь в камине. В комнате стоял тихий гул встревоженных разговоров. Нельзя чувствовать себя комфортно, даже если обстановка позволяет, когда снаружи ерится великая буря. — Юный Адалин, — обратился Садас. что ты скажешь о моем жакете? Принц выпил вина, не доверяя себе в достаточной степени, чтобы ответить. «Я должен просто встать и уйти». Но он этого не сделал. Малая часть Аделина желала, чтобы Садас его спровоцировал. Тогда можно будет отбросить все запреты и сотворить что-нибудь глупое. Если убить великого князя здесь и сейчас, Аделина скорее всего, казнят. Или, по меньшей мере, отправят в ссылку. Возможно, любое наказание того стоило. «У тебя всегда был острый глаз в вопросах стиля», — продолжил Садас. «Мне интересно твое мнение. Полагаю, жакет великолепен, но переживаю, не коротковат ли он для нынешней моды. Что сейчас носят в Леафоре?» Садаос расправил полужакета, жакета, проведя рукой так, чтобы продемонстрировать перстень, соответствующий пуговицам. Изумруд в перстне, как и пуговица на жакете, был неграненный. Самосветы мягко лучились буресветом. Неграненные изумруды», — подумал Аделин и посмотрел Садаосу в глаза. Тот улыбнулся. «Самосветы я приобрел недавно», — заметил Садеас. «Они мне очень нравятся». Он заполучил камни во время вылазки на плато вместе с Рутером, который не должен был участвовать. Помчался впереди других великих князей, как в старые добрые времена, когда каждый из них пытался первым заполучить трофей. «Я тебя ненавижу», — прошептал Адалин. «И правильно делаешь». Садеас оставил в покое свой жакет. Он кивком указал на стоявших неподалеку телохранителей мостовиков, которые наблюдали с явной враждебностью. «Моя бывшая собственность хорошо с тобой обращается. Я видел, как подобные им патрулируют здешний рынок. Мне это кажется забавным, но сомневаюсь, что я смогу когда-нибудь объяснить, почему. Они патрулируют, чтобы создать лучший Олеткар. Так вот, чего желает Далинар. Ты меня удивил». Он болтает о справедливости, конечно, однако не позволяет, чтобы она шла своим чередом, чтобы все шло, как полагается. — Садас, я знаю, куда ты клонишь, — прорычал Адалин. Тебя раздражает, что мы не пускаем судей, которых ты посылаешь в наш лагерь, как великий князь осведомленности. Что ж, да будет тебе известно, что отец решил «великий князь осведомленности». Ты не в курсе, я недавно отказался от титула. Что? Боюсь, я с самого начала был неподходящей кандидатурой на этот пост. Наверное, дело в том, что я темпераментен как шалаш. Я желаю Даллинору удачи в поиске замены. Впрочем, судя по тому, что я слышал, другие великие князья пришли к согласию относительно того, что ни один из нас не годится для таких должностей. Он отвергает авторитет короля. — подумал Адалин. — Вот буря — это плохо. Принц стиснул зубы и осознал, что поднимает руку, намереваясь призвать клинок, и тут же ее опустил. Надо придумать, как заманить этого человека на дуэльную арену. Убить Садаса сейчас, как бы он этого не заслуживал, означает подорвать те самые законы и заповеди, которые отец Адалина пытался поддерживать ценой немалых усилий. Но буря — до чего сильное искушение. Садаас снова улыбнулся. Адалин, ты считаешь меня плохим человеком? Это слишком мягко сказано. Ты не просто плохой. Ты себелюбивый, перемазанный в креме угорь, который пытается задушить наше королевство своими ублюдочными пухлявыми руками. Красноречиво, проговорил Садас. ты ведь понимаешь, я создал это королевство. Ты всего лишь помогал моему отцу и дяде, тем, кого с нами больше нет. Черный шип так мертв, как старина Гавилар. Теперь королевством правят два придурка, и каждый в каком-то смысле представляет собой тень человека, которого я любил. Он наклонился вперед, глядя Адалину прямо в глаза. Сынок, я не душу, а леткар. Я изо всех сил пытаюсь сохранить хоть пару его частей, Чтобы они сумели выдержать тот крах, который навлечет на нас твой отец. Не называй меня сынком, прошипел Адален. Ладно. Садас встал. Ну вот что я тебе скажу. Я рад, что в тот день на башне ты выжил. Через сколько-то там месяцев из тебя получится отличный великий князь. У меня предчувствие, что лето так через десять. После продолжительной междуусобной войны между нашими домами мы создадим сильный альянс. К тому моменту ты поймешь, почему я сделал то, что сделал. Сомневаюсь. Задолго до этого я воткну меч тебе в брюхо. Сада отсалютовал ему чашей с вином и ушел прочь, присоединившись к другой группе светлоглазых. Аделин позволил себе долгий усталый вздох, и опять откинулся на спинку кресла. Стоявший неподалеку низенький охранник-мостовик, тот, у которого была седина на висках, уважительно кивнул принцу. Адалин сутулился в кресле, чувствуя себя опустошенным, и так просидел до окончания великой бури. Люди уже начали расходиться. Он же хотел дождаться, пока дождь совсем не прекратится. Ему не нравилось, как выглядит мундир, когда намокает. В конце концов он встал, позвал двух охранников и вышел из питейного заведения под серое небо в опустевший внешний рынок. Он почти остыл после разговора с Садасом и все время напоминал себе, что до этой злосчастной встречи день шел очень хорошо. Шалан уже уехал, разумеется, он мог бы заказать экипаж и для себя, но столько времени провел в заперти, что было приятно прогуляться на открытом воздухе, прохладном, влажном и свежем после бури. Сунув руки в карманы мундира, принц спустился по дороге, ведущей через внешний рынок, обходя лужи. Садовники начали выращивать декоративный слонцекорник вдоль этой дороги, хотя тот пока что был не очень-то высоким, всего несколько дюймов. Чтобы получился настоящий гребень из слонцекорника, требовались годы. Эти два несносных мостовика следовали за ним. Не то чтобы Адалин имел что-то против них лично, Они казались довольно приятными ребятами, особенно когда их командира не было рядом. Принцу просто не нравилась сама идея телохранителей для него. Хотя буря улетела на запад, все вокруг осталось мрачным. Облака скрыли солнце, которое миновало «Зенит», и медленно двигалось к далекому горизонту. Прохожих почти не попадалось. Так они и шли втроем, он да мостовики. Ну и еще выполз легион кремлецов, которые пировали, поедая растения, выбравшиеся из укрытий, чтобы напиться воды из луж. Почему растения здесь проводили намного больше времени в своих панцирях, чем в его родном краю? Шалан, наверное, знала. Он улыбнулся и загнал мысли о в дальний угол сознания. У него с Шалан что-то складывалось. Впрочем, поначалу всегда кажется, что получается. Наученный горьким опытом, он умерил свой восторг. Веденка и впрямь была великолепна, экзотична, остроумна и не очень-то сдержана по меркам элитийских правил приличия. Она умнее Адалина, но не заставляла его чувствовать себя дураком в ее присутствии. Сильный довод в ее пользу. Принц пересек рынок и прилегающую пустошь, и в конце концов достиг военного лагеря Далинора. Дозорные пропустили его, дружно отдав честь. Он задержался на внутреннем лагерном рынке, сравнивая увиденные товары с теми, что продавали на рынке возле пика. «Что случится с этим местом, — думал Адалин, — когда война прекратится? Она же когда-то закончится? Может быть, завтра, после переговоров с осколочником Паршенди? А лети не уйдут с расколотых равнин, пока здесь водятся ущельные демоны, на которых можно охотиться. Но ведь такое большое население в этих местах жить не останется». Или ему и впрямь довелось увидеть, как королевская столица навсегда меняет место расположения? Через несколько часов, проведя некоторое время в ювелирных лавках в поисках чего-нибудь для шалан, Адалина и его охранники достигли отцовского дома. К тому моменту у принца начали болеть ноги, а в лагере совсем стемнело. Он зевнул, идя по пещерообразным коридорам жилища бункера. Не пришла ли пора построить настоящий особняк? — Быть примером для людей хорошо и правильно, однако такая семья, как у них, должна придерживаться определенных стандартов, особенно если расколотые равнины останутся и дальше такими же важными. — Это было... Адалин поколебался, остановившись на перекрестке и посмотрев направо. Он намеревался навестить кухню и прихватить что-нибудь съедобное, но мимо в другом направлении прошла группа людей, отбрасывая тени. Они переговаривали с шепотом. «Кто там?» — требовательно спросил принц, решительным шагом направившись к собравшимся, и его телохранители пошли следом. «Солдаты! Что у вас тут?» Они поспешно обернулись и отсалютовали, подняв копья на плечо. Это были другие мостовики из подразделения Каладина. Сразу позади них располагались двери в крыло с покоями Далинера, Адалина и Ренарина. Двери оказались распахнуты, и солдаты разложили сферы на полу. «Что происходит?» Обычно здесь оставалось двое максимум четверо дозорных. Не восемь. И почему среди них паршун в форме стражника и с копьем? «Сэр — Сэр! — воскликнул долговязый и длиннорукий мостовик, возглавлявший маленький отряд. — Мы собирались проверить, все ли в порядке у великого князя. И тут... Адалин не услышал остального. Он протолкался через мостовиков и, наконец-то, увидел, что высвечивали сферы на полу гостиной. Опять нацарапанные глифы. Принц присел, пытаясь их прочитать. К несчастью, они не походили на какие-нибудь изображения. Он решил, что это цифры. «Тридцать два дня», — прочитал один из мостовиков, низкорослый озирец. «Ищи центр». «Преисподняя». «Вы кому-нибудь об этом говорили?» — спросил Адалин. «Мы только что это обнаружили», — ответил озирец. «Выставьте охрану у обоих концов коридора», — распорядился принц. «И пошлите за моей тетушкой». Адалин призвал клинок, отпустил и снова призвал. Он так делал, когда нервничал. Белый туман появлялся прорастающими в воздухе тонкими лозами, а потом резко превращался в осколочный клинок, и рука внезапно ощущала его тяжесть. Принц стоял в гостиной, и зловещие отметины на полу пялились на него, словно бросая молчаливый вызов. Мостовики ждали, за закрытой дверью, так что разговор между ним, Далинером и Навани должен был состояться без посторонних ушей. Адалин хотел клинком сбить эти проклятые глифы. Отец уже доказал, что не безумен. Тетушка Навани перевела целый документ, написанный на напеве Зари, используя его видение в качестве руководства. Видения были от всемогущего. Все складывалось. И теперь это. «Их сделали ножом», — заметила Навани, присев возле глифов. Гостиная была большой, просторной, ее использовали для приема просителей и для собраний. Двери в дальней части комнаты вели в кабинет и спальни. — Этим ножом, — ответил Далинар, демонстрируя поясной нож. Такие носили большинство светлоглазых. — Моим ножом! Край был затуплен. На нем все еще виднелись частички камня из выдолбленных желобов. Царапины подходили к размерам ножа. Они нашли его у дверей в кабинет Далинара, где он провел великую бурю. Один. Карету Нава не задержали, и ей пришлось вернуться во дворец, чтобы не быть застигнутой вне укрытия во время шторма. «Кто-то другой мог его взять и сделать это», — резко бросил Адалин. «Мог пробраться в твой кабинет, вытащить нож, пока ты был погружен в видение. выйти сюда!» Даллинар и Нава не посмотрели на него. Иногда, — сказала Навани, — правильным ответом оказывается самый простой. Адалин вздохнул, отпустил клинок и рухнул в кресло возле оскорбляющих взор глифов. Его отец возвышался точно скала. Вообще-то он выглядел сейчас величественнее, чем прежде. Руки сцеплены за спиной, взгляд обращен прочь от глифов к стене, на восток. Далинер был кряжем, валуном. Слишком тяжелым, чтобы буря могла его сдвинуть. Князь источал уверенность. Он был тем, за кого можно было держаться. — Ты ничего не помнишь? — Нава не встала. — Нет. — Далинор повернулся к Адалину. — Думаю, очевидно, что за каждым из этих случаев стоял я. — Сын, почему это так тебя беспокоит? «Мне придет мысль о том, как ты что-то выцарапываешь на полу, затерявшись в одном из своих видений, утратив контроль над собой», — Адалин содрогнулся. «Всемогущий выбрал для меня странный путь. Почему я должен получать сведения таким образом, с помощью царапин на полу или на стене? Почему не открыть мне все прямо в видениях?» «Ты ведь понимаешь, что предсказываешь», — негромко заметил Адалин. Ты смотришь в будущее. Так делали приносящие пустоту. Да, Далинер прищурился. Ищи центр. Навони, что ты думаешь? Центр расколотых равнин? Что за истины таятся там? Разумеется, Паршенди. Они говорили о центре расколотых равнин будто о знакомом месте, но ни один человек там еще не побывал. Только Паршенди. Для Олети слово «центр» относилось к обширным просторам неисследованных плато за ущельями, куда пробивались разведчики. — Да, — согласился отец Адалина. — Но где? — Может, они кочуют? Может, в центре нет никакого города Паршенди? — Они смогли бы кочевать, только обладая духозаклинателями, — сказала Навани. — В чем лично я сомневаюсь? Они должны были где-то осесть. Это не кочевой народ и у них нет никаких причин сниматься с места. — Если бы мы заключили мир, — задумчиво проговорил Далинар, достичь центра было бы значительно легче. Он посмотрел на Адалина. — Вели мостовикам заполнить царапины кремом, а после пусть положат ковер на ту часть пола. — Я обо всем позабочусь. — Хорошо, — рассеянно бросил Далинар. А потом... — Выспись, сын. Завтра важный день. Адалин кивнул. — Отец, тебе известно, что среди мостовиков есть паршун? — Да, — ответил Далинор. Он был с ними с самого начала, но его вооружили только после того, как я разрешил. — С чего вдруг ты это сделал? — Из любопытства. Далинар повернулся и кивком указал на глифы на полу. — Скажи-ка, если предположить, что цифры — обратный отсчет до какой-то даты то это окажется день, когда придет великая буря. — Тридцать два дня, — переспросила Навани, — это будет середина плача. Через тридцать два дня даже не наступит конец года, до него будет еще два дня. Ума не приложу, в чем тут суть. — Ясно. Все равно это был бы слишком легкий ответ. Ну ладно, пусти стражников и пусть поклянутся хранить молчание. Я не хочу, чтобы началась паника.